Глава 14.1 Диара В записке было всего несколько слов. «Дети, вы за кого меня принимаете?» Я в беспамятстве вылетела из комнаты, пронеслась через коридор, казалось, сердце стучало на уровне горла, во рту сушило, я влетела в покой отца, в глазах слезы, в руке записка, в висках стучит, папа что-то успел сделать с Эсфером, убил, покалечил... Я виновата. Я. Надо было сразу, я влетела в комнату, готовая ко всему. Кажется, вплоть до собственной гибели, потому что без него я жить не буду. Эта мысль получилась такой четкой и яркой, что, кажется, сорвалась в ментальное поле, качнув мою спящую слабую магию, и я отчетливо ощутила шевеление родовой тьмы, а еще почувствовала эту мою мысль перехватил отец. Он сидел в своих комнатах, в гостиной, в кресле, с печально-философским видом. Как всегда, безупречный, в форме черного легионера, без знаков отличий. Отец положил ногу на ногу и сцепил руки на колени замком. Вот именно это меня и смущает, Диа. Так быть не должно. Я не против, если ты будешь кого-то любить. Но механизм истинной связи драконов таков что саморазрушение при утрате партнера запускается автоматически. Я не готов тобой пожертвовать. Я потрясла запиской перед лицом отца. «Где он? Что с ним?» Я всхлипнула сдавленным голосом. «Наверное, у себя в покоях». Безразлично пожал плечами отец, затем он расцепил сомкнутые замком пальцы и вытянул одну руку вперед и через миг в его пальцах блеснул белыми гранями тот самый камушек-артефакт записью беседы. «Я в целом впечатлен твоим знакомым драконом, и эту запись можешь посмотреть здесь, при мне». Я выхватила из рук отца камень-артефакт и впитала рвущееся из нее знание. Резко, неосторожно, до боли, острой иглой вошедшей в затылок — Я и в возрасте десяти лет не вела себя с магией настолько неаккуратно, но сейчас комната и отец в кресле, в позе мыслителя. Все поплыло перед глазами, и через два удара сердца я уже стояла в рабочем кабинете отца в Черной башне. Я была незримым свидетелем, замершим у широкого стола черного дерева, стола, что разделял сидящих в разные стороны отца и эсфера. Занимательные произведения. Отец легонько похлопал рукой по толстым томам со знакомыми корешками на краю своего стола. Это сказки, которые написал на языке Моравии мой Эсфер. «Правда, дракон, я в твоих книжках получился немного психопатом». «Немного», — ухмыльнулся Эсфер, зеркально отражая фирменную злую улыбку отца. Но мое сердце сжалось, вид у моего дракона был замученный... С наброском о Диаре я также ознакомился. Продолжил отец, я не тиран. То есть тиран, но в меру. Ты здесь потому, что меня беспокоит судьба, которую ты предсказываешь моей дочери. Слишком тяжело. Я не согласен. Не вам решать, великий змей, только Диаре. Любишь ее? Повысил голос отец, и его глаза налились тьмой сильнее обычного. Люблю. Эсфер произнес уверенно, и в моей груди что-то словно горячо взорвалось. «Он меня любит. Любит. Значит, не будешь ее пытать, предоставляя ей такой выбор. Понятно, что она выберет судьбу, связанную с тобой, и все мучения, которые к этому приложатся. Твои спешно выведенные за последние дни предсказания весьма достоверны. С моими личными источниками все это примерно совпадает». Диара выйдет за тебя замуж. Понесет дитя. И спустя примерно год ты исчезнешь. Ты пропадешь со всех радаров-предсказателей. Десятилетия вперед. Тебя не видно. Ты умер. Ты провалился в пространственную расщелину, экспериментируя с высшей магией. Тебя пожрало ваше драконье бездна. Я вижу только страдания своей дочери в этой ветке реальности. Не допустить укрепления вашей связи, разрубить, пока все не зашло слишком далеко. Самое лучшее, что я могу для нее сделать, что мы оба с тобой можем. Я люблю Диару, правитель змеев. Тихо заговаривает вновь. Так что не ради себя, ради нее. Я считаю правильным рассказать ей о предначертанном, как есть, и дать выбор. Она выберет тебя». «Пусть и ненадолго», — рычит отец, «а дальше безумие, утрата магии и смерть. Драконья тоска и драконья драма на разрыв. И ни капли змеиной мудрости, значит так, дракон, если посмеешь с ней поделиться. Беременем этого знания я запру тебя». «Где?» — усмехается Эсфер, поправляя повязку на запястье. «В твоего зверя», — холодно отвечает отец, — Будешь хлопать крыльями, реветь и воровать у крестьян скотину. Не сомневайся, возможности для этого и даже право на это после твоей выходки с похищением у меня есть. «Зачем это, правитель змеев?» — улыбается Эсфер. «Я рожден двигать науку вперед. Запирая мой разум в зверя, ты сделаешь миру много зла. Нелеченные болезни, климатические катастрофы, неурожай — все, что я мог бы предотвратить или исправить». «Ты все равно исчезнешь. Годом раньше, годом позже, неважно. И без тебя найдутся умельцы». Процедил отец. Незаменимых нет. «Разве?» Эсфер играл в гляделки с отцом. Светлые, льдисто-голубые глаза против черных, как бездна. Такие разные, такие похожие. Видение прервалось резко. Ты нарушил магическую клятву, дракон. Мало того, что ты прикоснулся к ней, так еще и создал запись беседы и сделал так, что Диара ее получила. Мне не нужно этого доказывать. Но если бы я пожелал, достаточно, что на этом демоновом артефакте твой запах, как и на ее платье, так что я вправе взыскать, согласно нашему с тобой уговору. Ухмыльнулся отец. Я качнулась. Я бы упала. Но на моей талии вдруг возникли надежные руки Эсфера, и я устояла. Чуть повернула голову. Вот и он сам, мой Эсфер. Бледен, напряжен. Не делай этого, правитель змеев. Хрипло выдохнул Эсфер. «Диара!» Отец перевел взгляд на меня. «Вот правда, от которой я хотел тебя уберечь». Этот дракон скоро исчезнет. След его судьбы теряется в неизведанных мирах. А ты останешься здесь. И если он не разорвет истинную связь с тобой, впереди лишь страдания. Это цена, которую вынуждают заплатить драконьи боги за то, что я взял их силу, когда ты родилась, и отдал тебя ради твоего выживания. За это они желают тебе такую судьбу. Драконью. Но в худшем ее варианте. Я хотел все исправить тихо, чтобы ты ни о чем не узнала, но мне это не удалось. Недооценил твоего дракона. Я только стояла в шоке, распахнув глаза. У меня не было слов, а отец продолжал. «Я открываю перед тобой карты, дочь. Теперь ты знаешь все. Твоей тяжелой судьбой драконьи боги наказывают меня за кражу силы, принадлежащей драконьему роду. И тебя наказывают заодно, хотя лично ты и ни при чем. Такие у драконов боги, такая их справедливость. С этим ничего не сделать. Но мы кое-что можем сделать на своей текущей позиции. А именно отказаться от предложенной судьбы, лишить тебя истинной связи. Не метки, которая лишь ее графическое проявление, а самой связи. Мне удалось добиться того, что судьба связала тебя с тем единственным драконом, который способен повести себя, — отец горько усмехнулся, — не как дракон. И он любит тебя достаточно, чтобы поступиться со своими низменными порывами и сделать так, как будет лучше для тебя. Вот и вся правда. — И давно ты это знаешь, пап? еле слышно шепнула я. — Более-менее. С момента твоего рождения, Диа. Глаза бездны отца смотрели на меня неотрывно. Такие магические воздействия, как я совершил в день твоего рождения, никогда не проходят без последствий. И я с того самого дня работал над тем, чтобы переиграть эти последствия. И эта игра заканчивается здесь, Диа. Тьма уже поползла от отца и свернулась клубами в ногах у меня и Эсфера. Сейчас она поглотит его, отщелкнет, заготовленный механизм, запустит написанную отцом программу. Я попыталась остановить тьму, но, увы, я больше не имела на нее прежнего влияния. Тьма вошла в Эсфера, и он качнулся. Его лицо на миг исказило мука. Я почувствовала, где мне искать. Взяла его левую руку, поднесла к своим глазам и увидела то, что ожидала. На запястье дракона формировалась отвратительная клякса как насмешка над прекрасной изящной меткой, что была ровно на этом месте прежде, моей меткой. «У тебя есть прекрасная возможность, дракон, показать, действительно ли ты любишь мою дочь», хмыкнул отец, поднимаясь с кресла. «Через месяц ты сменишь и постась. и стать вновь человеком уже не сможешь. И братья драконы не помогут. Решай, как проведешь это время». Дашь ли женщине, которую якобы любишь, шанс нормально жить? Или уничтожишь ее, как конченый эгоист? Сними связь с моей дочерью без обмана. Я не собираюсь ждать, пока ты провалишься в драконью преисподню, и она, убитая горем, останется сходить с ума. Я только что прояснил твою судьбу. Через месяц ты прекратишь существование в привычной форме. Это все. Я возвращаюсь в Моравию. Пришли вестника, когда мне забрать здоровую дочь. И дракон. Отец внимательно посмотрел Эсферу в глаза, и тут я поняла, что папе тоже очень больно. Я знаю, что ты ее любишь. Поэтому прошу тебя, поступи правильно. Не ломай ей жизнь. Отец вновь печально усмехнулся. Уж второй раз ради выживания Диары. Я жертвую драконами. Видимо, это тоже судьба. Перевела взгляд на Эсфера, а он почему-то очень серьезно кивнул. «Папа!» — пролепетала я. «До встречи, Диа!» Он не обнял меня, даже не приблизился. Просто небрежным жестом распахнул черную кляксу портала и ушел домой. А я осталась с Эсфером. И мне вдруг стало очень холодно, дрожь била нещадно, и я поняла. Обратный отсчет для нас с Эсфером запущен.